Тай Хохоэль пыталась разглядеть, что происходит за пучками гнезд, гроздьями, закрепленных вдоль длинной оси орбиталища, пыталась увидеть дворец Дейгисиана и площадь, куда вместе с другими ходила протестовать много лет назад. По ее представлению, она прибыла сюда, чтобы умереть. Просто она не думала, что это произойдет так скоро. Она ни на минуту не забывала о других, пыталась не терять с ними связи, даже если они по всей видимости хотели забыть прежние времена и себя тогдашних она старалась быть не слишком назойливой но они возможно смотрели на нее, как на геморрой, как на чуму но то каким ты был когда-то что-нибудь дозначило даже если ты отказался от себя прежнего разве нет и потому она никогда о них не забывала и теперь тоже помнила Ну что ж, пусть она им всем надоела, постоянно напоминая о себе, а через себя о том, какими они были. И, конечно же, о бедняжке К, покойница, которая связывала их и в то же время разъединяла мом, сонж, фасин и она, все должны были встретиться снова, разве нет? Все должны были соединиться еще раз. Это так естественно. Да, наверное, вот только тень К, которая сопутствовала каждому, пятнала воспоминания о времени, проведенном вместе. Ну что ж, тогда она воссоединится сама с орбиталищем, с собой прежней и теми воспоминаниями. Когда она почувствовала, что от заслуженного покоя и смерти ее отделяют год или два, она решила вернуться сюда, где в годы ранней молодости сформировалось ее настоящее я. Грядущая война лишь еще больше укрепила ее в этой решимости, и, Если угроза для них всех и в самом деле столь велика, если население города-орбиталища, корабли, институты и все остальное рассматриваются захватчиками как военные цели, то она хочет встретить смерть там, где это для нее будет что-то значить. В этом орбиталище, в этом выдолбленном астероиде, в этой вращающейся системе отсчета она завершит полный круг бытия, прекратив существовать в том месте, которое сделало ее такой, какая она есть. Чем она только не была в своей жизни. Меняла карьеру чуть не десять раз. Всегда находила для себя что-то новое, возбуждающее, интересное. У нее было много любовников, два мужа, двое детей, которые давно уже жили своей жизнью. И если возвращение сюда за смертью и казалось ей несколько эгоистичным, а она все же считала, что этим самым оказывает услугу всем, кого любила когда-то, и продолжает любить. И в самом деле, кто из них пожелал бы видеть ее конец? Возможно, они сказали бы, что хотят быть с ней в ее последние минуты, но это было бы неправдой, обманом. И вот она перебралась сюда, в старое доброе орпитальеще, к сожалению, уже не столь доброе, не столь шумное, не столь богемное, каким было прежде, чтобы умереть здесь. Вот только она хотела отойти мирно через год-два после возвращения, а не погибнуть всего через пару месяцев среди толпы народа. Ирхонд Армила бежал на Наскерон. Новый хмырь этот архимандрит Люциферус хотел, чтобы Ирхонд сдался. Ирхонд отказывался подчиниться. Архимандрит Люциферус не хотел ссориться с насельниками, а потому не мог атаковать Наскерон или вторгнуться на него. Удивительно, но оказалось, что насельники при всем своем непредсказуемом чудачестве и технической безграмотности, какими их наделяла молва, были вполне способны защитить себя. Так что тут было что-то вроде пата. Люциферус не мог войти в пределы Наскерона, а Армила не мог покинуть планету. Теперь Архимандрит грозился каждый день уничтожать по городу или орбиталищу пока Ирхонд не сдастся, как полагается, и не предстанет перед оккупационными властями. А если он не сделает этого через два дня, то город или орбиталье будут уничтожаться каждый час. Ходили слухи, что Афинсейс, и маленький прибрежный город в Порофоре на Сепекте был уничтожен днем ранее. Правда, на орбиталье последние три дня наблюдался сильный информационный голод, и сказать что-либо наверняка было невозможно. Орп 4409 с его 80 тысячами жителей представлял собой относительно небольшое космическое поселение. Он был вторым в списке целей заложников, и до истечения срока ультиматума оставались теперь считанные минуты. Армила тем утром сделал вызывающее заявление, и больше от него не было слышно ни слова. После ультиматума Архимандрита 2 дня назад военный корабль за расположился вблизи орбиталища. Никому и ничему не позволялось покидать орбиталище или приближаться к нему. Несколько судов попытались было уйти, но их уничтожили. Всякие просьбы эвакуировать детей, больных или представителей гражданских властей, готовых к сотрудничеству, игнорировались. Даже напротив, обитателям орбиталища сообщили, что все, кто выживет в скафандрах или малых кораблях после первого удара, будут найдены среди обломков и уничтожены. Никто не сомневался в том, что архимандрит сдержит слово. И лишь немногие верили, что ирхонд так легко сдастся. Дай высвободил руки из схватки тех, кто стоял рядом. Увядший старый лепесток среди других, в большинстве молодых и прекрасных, и нагнулась, преодолевая боль в пояснице, чтобы снять туфли. Она отбросила их подальше. И снова взяла соседей за руки, восстановила цветок в центре круга. Трава под ногами была влажная и прохладная. Многие пели, в основном в полголоса, множество самых разных песен. Кто-то плакал, кто-то рыдал, кто-то стенал и стонал. Большинство было где-то не здесь. А некоторые в приступе мазохизма считали оставшиеся до полуночи секунды. Полночь наступила, и несколько секунд спустя огромный звенящий столб света, ослепляющий яркий, пронзил центр орбиталища в каких-нибудь 50 метрах от того места, где стояла Тай. Ей пришлось отпустить руки соседей и закрыть ладонями глаза, как остальным. Горячая волна воздуха сбила ее с ног вместе с сотнями других людей, кувырком понесла по траве луч Тут же разделился на два, которые быстро двинулись по периметру орбиталища в разные стороны, взрывая на пути здания и воспламеняя пучки гнезд, разделяя весь маленький мир на два. Половинки под давлением воздуха стали расходиться в разные стороны, и атмосфера взвихрившись, устремилась в космос двумя ураганами газов, обломков и тел, а тем временем здания и гнезда взрывались в двух огромных разъезжающихся полусферах проваливались на внутренние поверхности разделенных половин, конструкции вспарывало силой воздуха, вырывающегося наружу. Воздушный вихрь подхватил Тай Тайхохуэй и вместе со всеми остальными швырнул над вздыбленным дерном вверх к быстро расширяющемуся разлому. Ее унесло в темноту, и она слышала свой крик, пока воздух устремлялся прочь из ее легких и всасывался космосом. Крик был высоким, жутким, диким, при помощи одних мышц, она не смогла бы завопить так громко. Страшный хор звуков боли, шока и ужаса вырвался из ее рта, и ртов всех остальных вокруг нее в миках коллективной смерти и всеобщий ужасающий вопль, затих только тогда, когда воздух из ее ушей вырвался в вакуум из разделяющихся половин уничтоженного орбиталища вырвался неторопливый вихрь тел, которые судорожно подергиваясь, понеслись прочь двумя длинными рассеченными запятыми, словно в какой-то галактической балетной постановке. Эти события транслировались оккупационными силами по всей системе. На следующий день Ирхонд официально капитулировал. Архимандрит Люсиферус стоял в носовой части своего главного корабля, Люциферус-7, глядя на большое во весь экран изображение планеты Сепекты, с ее огромным, пыльным на вид нимбом орбиталищ в редких блестках орбитальных фабрик и спутников. Весь носовой отсек Люциферуса-7 был обтянут алмазной пленкой и представлял собой шар исключительной прозрачности около сотни метров в диаметре на тонких в впалых толщиной подпорках. Архимандрит любил приходить сюда в одиночестве, чтобы просто посмотреть на открывающийся вид. В такие мгновения он ощущал за своей спиной громаду Лисеферуса-7, все его километры и мегатонны, все его переплетения доков, туннелей, камер, залов, казарм, складов, башен и стартовых труб. Жаль, что корабль, возможно, придется уничтожить. Стратегам и тактикам не понравился вид тяговых следов надвигающегося объединённого флота. В него входило много тяжелых кораблей, и авангард мог прибыть сюда уже не через месяцы, а раньше речь шла даже о годе, как они рассчитывали, а через считанные недели. Лесефер 7 при всем его великолепии представлял собой цель, которую невозможно не заметить и по которой вероятно невозможно промахнуться.